Спустя примерно час я услышал Монтгомери, выкрикивающего мое имя, где-то далеко, на севере. Это заставило меня составить план действия. Остров, по моему убеждению, был населен только этими двумя вивисекторами и их озверевшими жертвами. Конечно, последние в случае крайней нужды могли быть обращены против меня. Мне было известно, что у Моро и Монтгомери имелось по револьверу. Я же, если не считать маленького деревянного бруска, снабженного гвоздем, карикатур дубины, был безоружен. Также, оставаясь на том же самом месте, мне нечего было достать, есть и пить, и, таким образом, мое положение становилось отчаянным. Слишком слабые познания по ботанике не позволяли мне отличить съедобные корни или плоды от несъедобных. В руках не было никакой западни для ловли кроликов, выпущенных на остров. Мужество все более и более покидало меня. В таком безвыходном положении пришли мне на мысль те озверевшие люди, с которыми я уже встречался. В воспоминаниях о них я пытался укрепить свою надежду на спасение, представлял поочередно каждого из виденных мною существ и усердно отыскивал в чертах их характера какое-нибудь качество, могущее послужить мне на пользу. Лай собаки заставил меня подумать о новой опасности. Не теряя времени на размышления и боясь быть пойманным, я схватил свою палку и, насколько возможно, быстро двинулся по направлению к морю. Во время этого пути мне пришлось проходить через кустарник с острыми колючими шипами. Я вышел из него весь в крови и в одежде, превратившейся в лохмотье. На север передо мной расстилалась длинная бухта. Я ни минуты не колеблясь, прямо вошел в воду. Вода доходила до колен. Когда я достиг, наконец, противоположного берега, сердцем готовым разорваться, то бросился в чащу лиан и папоротников и ожидал исхода погони. Слышался лай только одной собаки, затем шум стих. И я начал верить, что избегнул преследования. Проходили минуты, тишина ничем не нарушалась, и спустя час мужество вернулось ко мне. В это время я не был уже ни слишком поражен страхом, ни слишком несчастен, так как, если можно так выразиться, вышел за пределы страха и отчаяния. Моя жизнь окончательно потеряна. Такое твердое убеждение делало меня способным решиться на все. Даже у меня было неопределенное желание увидеть Моро, встретиться с ним лицом к лицу. Во время перехода по воде у меня возникла мысль, что в случае крайней опасности я имел средства по крайней мере, избегнуть страданий, так как никто не мог помешать мне утопиться. Я даже был готов привести эту мысль в исполнение немедленно — Но страшное любопытство увидеть, чем окончится приключение, интерес увидеть свою роль в событиях удержали меня от этого. Я протянул свои немевшие руки, пораненные острыми шипами, посмотрел на окружающие деревья и среди зелени их. Мои глаза остановились на черном лице, украдкой, наблюдавшем за мной. В этом лице... Я узнал обезьяноподобное создание, которое являлось уже на берег встретить шлюпку. Урод сидел на кривом стволе пальмы. Я сжал свою палку в руке и поднялся, смотря ему в лицо. Он принялся бормотать. «Вы, вы, вы!» Вот все, что сначала можно было понять. Неожиданно он соскочил на землю, и, раздвинув ветви, с любопытством посмотрел на меня. К этому существу я не испытывал такого отвращения, какое чувствовал к другим диким животным при встрече с ним. — Вы, — сказал он, — были в лодке. Он говорил, следовательно, был человек, по крайней мере, таким же, как и слуга Монтгомери. Да, — ответил я, — я прибыл на лодке, пересев в нее с корабля. «О — О! — начал он. Взгляд его быстрых блестящих глаз пробегал по всей моей фигуре, останавливаясь на руках, на палке, которую я держал в них, на ногах и на пораненных шипами местах тела. Что-то, казалось, его смущало. Глаза опять уставились на мои руки. Он протянул одну из своих рук и медленно сосчитал пальцы. Раз, два, три, четыре, пять. Хм. Я не понял тогда, что хотел он сказать этим. Позднее оказалось, что у некоторых двуногих, населявших остров, были плохо сформированы руки, на которых иногда не доставало трех пальцев. Так как, по-видимому, совершенство моих рук в глазах урода имело важный и благоприятный для меня признак, то я ответил тем же самым жестом. Он состроил гримасу полного удовлетворения, затем своим быстрым взглядом снова окинул всего меня и, круто повернувшись задом, исчез. Раздвинутые папоротники сомкнулись за ним. Я сделал несколько шагов чаще, чтобы последовать за уродом, и был удивлен, увидав его весело качающимся на своих длинных тонких руках, которыми он держался за пучки лиан, не спадавших с более высоких ветвей. Ко мне была обращена его спина. «Эй, вы!» — произнес я. Он соскочил на землю, перевернулся и обратился ко мне лицом. «Скажите мне», — спросил я его, — «где бы можно найти чего-нибудь поесть?» «Поесть!» — проговорил он пищу людей и сейчас же в хижинах. Глаза снова повернулись к свешивающим с Но где же хижины? А? Я здесь в первый раз, вы понимаете? При последних моих словах он сделал полуоборот и принялся проворно ходить взад и вперед. Все его движения были удивительно быстры. «Следуйте за мной!» — скомандовал он. — Я пошел с ним в ногу, решив испытать приключение до конца.